25. Игра в правду 26 числа каждого месяца Александр имел обыкновение принимать в доме своих друзей и знакомых. Он именовал эту традицию За 26е, в честь своего дня рождения. Он нарочно приглашал влиятельных особ, придерживающихся противоположных мнений, столкновение которых вызывало серьезные стычки. Александр буквально наслаждался этими моментами, называя их «божественными». Не без помощи горячительных напитков ссоры нередко принимали скверный оборот. Я ускользала, как только появлялись первые участники. Вот изложение одной из таких вечеринок, которую Александр окрестил «исторической». «В дверь постучали, зашел очень скромно одетый человек». «А, вот и наш русский Лафонтен», — сказал я, впуская в дом Ивана Крылова. «Как всегда с опозданием». «Скорость не спорость. Спешить не для чего, если отправился вовремя», — лукаво ответил Крылов. Первая строка басни Лафонтена «Заяц и черепаха». «А, вот и наш русский вион! — воскликнул Василий Жуковский, поднимая тост за мое здоровье. И я немедленно ответил. «Когда бы я, будучи юнцом, так не беспутствовал, о боже! Давно бы у меня был дом, а в доме пуховое ложе!» И гости принялись обмениваться цитатами, соперничая друг с другом в знании французской культуры. После нескольких бокалов атмосфера стала теплой и шумная компания была готова... «Дорогие друзья, Наталья говорит, что у меня редкий дар притягивать незаурядных людей, и ваше присутствие здесь показывает, что она права. Я собрал вас, чтобы поделиться своим последним рискованным предприятием. Я вам его прочту, но перед тем, дабы облегчить столь тяжелое испытания, отдадим должное этой чудесной водке, и, как сказал Раблем...» Если вы будете пить, опережая жажду, она у вас никогда не появится. «Скажи нам, Александр», — попросил Чадаев, — «в чем там сюжет?» «Но же, Александр, не томи», — поторопил Грибоедов. «Это фантастическая история России, какой никогда не бывала в мире и никогда более не будет». Все гости затаили дыхание и буквально впивали мои слова я вкратце опишу вам обстоятельства. У знаменитого царя Ивана Грозного было восемь детей. После его смерти трону наследовал третий сын под именем Федора Иоанновича. Он был недалек умом, а то и просто слабоумен, и стал марионеткой в руках своего шурина Бориса Годунова, который захватил власть и правил от имени царя. Когда Федор Иоаннович скончался, Борис Годунов завладел скипетром и взошел на трон. У последней жены Ивана Грозного, Марии Федоровны, был сын Дмитрий. Борис Годунов опасался, что этот ребенок в один прекрасный день сможет стать претендентом на корону, а потому отправил всю семью в изгнание. Но по несчастливой случайности Дмитрий был найден мертвым с перерезанным горлом. Он играя упал на ножик. Я продолжил. По всей Руси пошли настойчивые слухи: Борис Годунов подослал убийц в Углич, чтобы сгубить царевича. Несколько лет спустя в Польше объявился человек, утверждавший, что он царевич Дмитрий, воскресший из мертвых. на самом же деле он был простым беглым монахом по имени Гришка Трепьев. Вы следите за моей мыслью? Спросил я и воспользовался моментом, чтобы чокнуться с друзьями. Годунов провел несколько очень непопулярных реформ в отношении крестьян. Он проявил себя как жестокий деспот. Кроме того, на Россию обрушился голод. Народ возложил ответственность на царя. Различные бунты и восстания приблизили к кончину Годунова. Полагали, что он был отравлен. Измученный всеми покинутый, он умер. Отравление или самоубийство. Лжедмитрий убил Марию, жену Бориса, и ее сына Федора. Народ, ненавидевший Годунова, приветствовал Дмитрия самозванца, который процарствовал один год. Вот такая история. Друзья, увлеченные рассказом, слушали меня в благоговейной тишине. Они походили на детей, которым не рассказывает на сон грядущий былину. Представьте себе, ночь, тоскливо и пронзительно тикает маятник стенных часов. Стрелки словно застыли. В величественном мраморном зале Кремля гулко раздаются 12 полуночных ударов. В огне свечей ясно видны лица беседующих князей Воротынского и Шуйского. И я начал чтение своей пьесы. Князь Воротынский. Наряжены мы вместе город ведать, но кажется нам не за кем смотреть. Москва пуста, а вслед за патриархом к монастырю пошел и весь народ. Как думаешь, чем кончится тревога? Я изменял голос, стараясь подладиться под каждого персонажа. И чувствовал напряженное внимание гостей. Тишину можно было резать ножом. Неожиданно я остановился, чтобы глотнуть воды. Михаил Погодин все еще под впечатлением воскликнул. «А дальше? Что дальше?» Все расхохотались. Я продолжил рассказ. Внезапно вскочив с кресла, я обратился к друзьям, бросив им задыхающимся голосом. «Что ж вы молчите? Кричите! Да здравствует царь Дмитрий Иванович!» Все переглянулись, смущенные и удивленные. Все как один поднялись и хором прокричали. «Да здравствуй, царь Дмитрий Иванович!» И бурно мне зааплодировали. Они только сейчас поняли, что это была последняя строка Бориса Годунова. Заключительная реплика пьесы. Я торжественно встал с бокалом в руке, и, обратившись к своему большому другу, сказал «Николай Михайлович Карамзин, я хочу поднять тост, чтобы с восхищением и признательностью посвятить тебе это произведение, навеянное твоим гением, твоей замечательной монументальной истории государства российского. Я выбрал редчайший эпизод, породить который могла только наша страна. Спасибо еще раз, мой бесценный друг». В тот вечер я пригласил множество самых близких мне людей, среди них писатель Грибоедов, мой неразлучный Михаил Глинка, польский поэт Адам Мицкевич, но еще и знаменитый журналист Фаддей Булгарин, редактор-издатель влиятельной газеты «Северная пчела». В те времена он был грозным литературным критиком. Сам факт, что он вас опубликовал, означал нечто вроде «признания». «Итак, Фадей, говорят, что у твоей уважаемой газеты не лады с доходностью. Ты опасаешься появления моего нового журнала «Современник». Не бойся ничего, твоя северная пчела продолжит жужжать и жалить. Успокойся, я вряд ли стану тебе серьезным конкурентом». «Что за нелепые вопросы? У меня прекрасный тираж. Это просто грязные слухи и ничего больше». А я поверил потому что поговаривает, будто ты подрабатываешь на стороне, чтобы закрыть дыры в бюджете. Это еще что за история? Один хорошо информированный источник сообщил мне, что ты шпионишь для генерала Бинкендорфа, чтобы свести концы с концами. Вовсе нет, это опять сплетни недоброжелателей. Ты странный тип, Булгарин. То ты принимаешь меня, публикуя целую главу из Евгения Онегина? то изничтожаешь мои творения. Ты даже пошел на такую подлость, как публикация совершенно оскорбительной статьи, намекающей на мое африканское происхождение. Вообще-то я должен был вызвать тебя на дуэль. Почему же ты этого не сделал, коль так щепетильно относишься к своей чести? Я хочу избежать неприятностей с твоим хозяином, но когда ты смеешь писать... Рассказывают анекдот, что какой-то поэт в Испанской Америке, также подражатель Байрона, происходя от Мулаты, или, не помню, от мулатки, стал доказывать, что один из предков его был негритянский принц. А в ратуши города доискались, что в старину был процесс между Шкипером и его помощником за этого негра, которого каждый из них хотел присвоить, и что Шкипер доказывал, что он купил негра за бутылку рома. Думали ли тогда, что потомкам этого негра признает себя стихотворец? Ванитас ванитатум. Суета сует. Латынь. Ты вполне заслужил, чтобы я немедленно послал тебе вызов из своего секунданта. Но с возрастом я степенился. Однако я тебе отвечу, что... Простительно выходцу не любить ни русских, ни России, ни истории ее, ни славы ее. Но не похвально ему за русскую ласку морать грязью священной страницы наших летописей, поносить лучших сограждан и, недовольствуясь современниками, издеваться над гробами прауцев Как ты смеешь! Не тебе указывать мне, что я смею, а чего не смею. К тому же ты настоящий хамелеон или, скорее, флюгер, который вертится, куда ветер дует. Что ты хочешь сказать? Вначале твоя газета была открыта идеям французских философов, но потом ты переметнулся в другой лагерь и стал раболепно служить правительству, ведь за это лучше платят, конечно же. А ты в курсе, что название твоей газеты переменилось? Что ты хочешь сказать? Теперь ее называют... «Голос императора», — закончил я со смехом. «Не вижу в этом ничего забавного, Пушкин. На самом деле ты просто завидуешь моему литературному успеху. И правда, должен признать, что твой Иван Выжигин имел успех. Но это неудивительно, ведь это роман для всеядных, который подпитывается самыми вульгарными сюжетами и увязает в банальностях». Твои персонажи — бестолковые куклы, развлекающие пустое придворное общество. Это произведение слащавое и безвкусное, байки для взрослых. Ты стремишься потакать самым низкопробным народным вкусом, предлагая демагогическое чтиво. Однако сам ты прекрасно знаешь, что хорошая литература творится лишь с хорошими чувствами», — сказал я со смехом. «Мой бедный Александр, что за жалкие речи? В тебе говорит зависть. Я продал тысячи экземпляров, меня перевели на французский, английский, испанский, а ты сочиняешь, но ничего не продаешь. Если бы не милостыня, которая одаривает тебя император, ты бы стоял с протянутой рукой на улицах Москвы или Санкт-Петербурга». «Возможно, я потомок мулата или мулатки, как ты написал». Но я не поляк, который сражался на стороне Наполеона, потом вероломно бросил его и предал. Затем перебрался в Россию, вращался в либеральных кругах и, снова став ренегатом, просочился к декабристам, чтобы, наконец, внезапно стать сторонником царя, реакционером, доносчиком на у генерала Бенкендорфа. «Я позволил себе развиваться, вот и все». Только дураки не меняют своих взглядов. В таком случае, Булгарин, ты истинный гений. А на самом деле ты фальсификатор или плагиатор. С чего ты взял? Могу доказать. Ты приписываешь себе рождение газеты «Северная пчела», в то время как первому эта мысль пришла в голову нашему царю. Что до названия, ты позаимствовал его у господина Сумарокова который в 1759 году создал журнал, который назвал «Трудолюбивая пчела». «Видишь, я шпион не хуже тебя. Берегись конкуренции». Между нами возникла почти метафизическая ненависть. Все последующее подтвердило, что не без причины. Мои отношения с Булгарином отнюдь не улучшились со временем. Я прекрасно помню этот день... 7 ноября 1825 года, когда я праздновал с друзьями завершение Бориса Годунова. Пять лет спустя я получил, наконец, свой сигнальный экземпляр. Я претерпел три отказа. Первые два показались мне обычным ходом вещей. Цензура стала моей второй натурой. А вот третий меня потряс, ибо я принял к сведению все требования императора. Эта череда отказов не была случайной. Я заподозрил что-то неладное. Все тщательно разведав, я понял, где собака зарыта. Булгарин действительно был официальным шпиком генерала. После первой читки Бориса Годунова, он, очевидно проникшись завистью, поспешил донести на меня Бенкендорфу, придумав следующий резон я не предупредил власти о публичном представлении моей драмы. Со своей стороны Бенкендорф не замедлил поставить в известность императора. Тот, испытывавший священный ужас перед книгами, Элли Копресто избавился от проблемы, припоручив ее Бенкендорфу, а тот, действуя подобным же образом, спихнул ее на Булгарина, идеального критика. Элли Копресто Незамедлительно. Латынь. Булгарин не только разнес в пух и прах мое произведение, но еще и посоветовал превратить его в приключенческий роман в духе Вальтера Скотта. В следующий раз непременно последую его советам. Сам же Булгарин безнаказанно занялся плагиатом, позаимствовав несколько глав для своего романа «Лжедмитрий или самозванец», который был опубликован 17 февраля 1830 года. Выбранное им название как нельзя лучше подходило самому автору. И только 9 апреля 1830 года, то есть через 7 недель после разрешения на публикацию, выданного Булгарину, я получил свое. Он сговорился с Бенкендорфом задержать выход моего произведения. Заключили ли они секретный договор, принес ли критик генералу отчет о моем круге общения? Обещал ли Бинкендорф в награду окончательно скомпрометировать меня в глазах императора? Я отошел подальше от булгарина, дабы не усугублять инцидент, иначе наша стычка испортила бы этот прекрасный вечер. Когда я воскрешаю его в памяти, то с удивлением вынужден признать, что наши чувства претерпели резкие изменения. Наталья, вы были безусловно правы. Я обладаю свойством портить отношения с людьми. В свое время мы с Булгариным испытывали искреннюю симпатию друг к другу. Разве не он написал про меня? Он скрытен в суждениях, любезен в обществе и дитя по душе. С моим товарищем Кюхельбекером... Я перешел от дружбы к бесчувственности. С Булгариным — от признания достоинств друг друга к ненависти. С Бароном Ван Гекерном от уважения к желанию убить. Я направлялся к своим гостям, когда услышал, как кто-то с силой барабанит в дверь. Чей-то голос кричал. «Саша! Саша, это я, Денис! Открывай!» Я с распростертыми объятиями принял друга. Моим гостям он тоже был знаком. На просторах всей России его имя вызывало почтение и восторг. Речь шла о блистательном генерале Денисе Васильевиче Давыдове, хотя он заслуживал чина генерали Симуса, который прославился доблестью в войнах со своими излюбленными противниками Францией, Персией, Турцией и Польшей. На всех полях сражений ходили легенды о его деяниях, Его боевых подвигов было не счесть, он постоянно бросал вызов смерти. Сейчас он был в отпуску, и я его пригласил. Появление Дениса вызвало восторг гостей. Никто из моих друзей не знал, что этим вечером им предстоит встреча с русским героем, который красовался на первых страницах газет и служил постоянно предметом разговоров в модных салонах. Его броский гусарский мундир производил сильное впечатление. На Денисе был парадный доломан, приталенная военная куртка, подчеркивающая его мощный торс. Небрежно наброшенная на плечи, расшитая серебром венгерка, придавала ему величественный вид. И, наконец, два внушительных эполета с золотыми галунами венчали его статную фигуру. Но самым впечатляющим была его грудь, увешанная наградами, символизирующими его победы ордена святого Георгия и святого Владимира, крест святой Анны и лента за заслуги. Кроме того, он был награжден «золотой саблей» за храбрость. Он также получил пресси-шилаусский крест после кровавого столкновения между двумя империями, русской и французской, настоящей мясорубке в снежной ледяной буре. В этом сражении не было ни победителя, ни побежденного» лишь 10 тысяч убитых или раненых, большая часть которых погибла, не получив помощи. Завершая облачение, на боку генерала Давыдова вольно свисала традиционная гусарская сабля, за которой, однако, числилась бесчисленная череда смертей. И, наконец, Ташка, нечто вроде кожаной сумки на ремнях, прикрепленной к портупее, представляла собой особенность гусарской формы, В ней они носили конфиденциальные документы. Взлохмаченная шевелюра, густые бачки, закрывающие виски и щеки, большие черные глаза, от которых ничто не ускользало, а также загадочная ямочка над волевым подбородком дополняли портрет персонажа. Круглолицый Денис очень гордился своими гусарскими усами, торчащими самым боевым видом. Денис Васильевич Давыдов был невысокого, а то и прямо сказать, маленького роста. В прошлом это доставило ему некоторые неудобства, а его со скрипом приняли в элитный полк, состоящий из гигантов-кавалергардов. Со своим огненным темпераментом Денис не желал быть на вторых ролях. Это была не та военная карьера, к которой он стремился. При любом удобном случае он требовал, чтобы его послали на передовую, на самые опасные задания. Он доводил отвагу до безрассудства. У моих гостей возникло ощущение, что к нам с Олимпа спустился полубог, к нам — простым смертным. Короче, прибыл настоящий романтический герой воплоти. плоти. нами, Денис!» — воскликнул я. Генерал Давыдов коротко поприветствовал присутствующих. Каково было его удивление, когда он заметил Булгарина? Это неожиданное присутствие, причина которого была совершенно непонятна, вызвало у него живейший интерес. Я подумал, что как журналист, всегда готовый ухватиться за новость или светское событие, Булгарин будет польщен такой встречей, а заодно это послужит хорошим поводом нам с ним примириться. Увы. Вечер уже принимал дурной оборот, в воздухе чувствовалось приближение драмы. Давыдов пренебрег стаканом, который я ему протягивал. Он завладел одной из нетерпеливо поджидающих многочисленных бутылок водки и поднес к рту горлышко. Текли секунды, и водка тоже. Изумленные гости, затаив дыхание, наблюдали за сценой. Когда в бутылке осталось лишь половина, или когда она потеряла всего половину, все зависит от пессимизма или оптимизма пьющего. Он поставил ее на место. Машинальным, но осознанно театральным жестом, утер тыльной стороной ладони рот, сосредоточился и издал фантастический, прямо-таки невероятный, рыгающий звук, который вызвал смешки у некоторых гостей, но не у булгарина. Денис Давыдов, довольный произведенным эффектом, обвел всех взглядом и сказал, «Вам понравилось? Соответствует вашему представлению о генерале-казаке, солдафоне, рубаке и грубияне?» Все, за исключением Булгарина, расхохотались. «Ты прямо из похода, Денис?» — спросил я. «Да, да, мне дали отпуск, чтобы набраться сил». Обаяние Дениса действовало безотказно. Он сейчас очаровывал публику точно так же, как благодаря незаурядной силе своей личности покорял солдат, унтеров и офицеров. Булгарин маялся в своем углу. Он уже свел близкое знакомство с взрывной смесью — водка, вино и пунш. Я теперь пытался рассмешить соседей, отпуская ироничные колкие замечания по поводу медали генерала Давыдова. «До твоего прихода», — сказал я, — «мы затеяли игру в правду». «Знакомо?» «Нет, как это?» «Сейчас объясню. Когда мои друзья уже достаточно под хмельком, я им предлагаю эту удивительную игру в правду. Задаю вопрос одному из них, потом он указывает на следующего и так далее». Я оставляю за собой право спрашивать участника о его личной жизни и сокровенных мыслях. Цель — добиться максимальной искренности. Каждый выбирает самые забористые и порочные вопросы. Любые увертки культурного плана — литературные, философские и исторические — запрещены. Страшная и опасная игра, — сказал Давыдов. И правда, алкоголь может сильно разгорячить участников. Иногда дело заканчивается серьезными стычками. Мои гости приоткрывают завесу и над своей совестью, и над подтаёнными мыслями, представая такими, каковы они есть. В эти моменты крайнего возбуждения и полной открытости. Они больше не притворяются, они просто настоящие. Они срывают и отбрасывают те маски, которые носят в обществе. Они перестают что-то из себя изображать, зато выражают радость жизни громоподобным смехом в то время как другие едва выдерживают зрелище этого духовного обнажения. Это тяжелое испытание, у некоторых нервы не выдерживают, и они теряют сознание, не в силах более выносить столь безжалостную и выматывающую душу игру в вопросы-ответы. Предвосхищая мой вопрос, Денис Давыдов сказал, «Я готов к испытанию», и опрокинул в себя стакан пунша. В полной тишине осмелился зазвучать чей-то голос. «Генерал, говорят, что вы солдат и поэт. Нет ли в этом противоречия? Вы так любите войну?» Я уже выпустил несколько сборников стихов. Мне и впрямь трудно выбрать между карьерой военного и литератора. Но единственное, что я могу утверждать, это «Я люблю кровавый бой, я рожден для службы царской». «Сабля, водка, конь гусарской, с вами век мне золотой!» Я взял генерала Давыдова за плечо и со стаканом в руке воскликнул. «Я хочу поднять тост за моего друга Дениса, который открыл мне жестокий, возбуждающий и в то же время поэтический мир войны и приобщил к нему». Присутствующие зааплодировали двум сотоварищам. Тот же саркастический голос заговорил снова. «Похоже, господин генерал, у вас весьма кровавое представление о поэзии». Взгляд Давыдова устремился вглубь комнаты и остановился на булгарине. «Разумеется, господин Фадзей Булгарин, мы все знаем, что вы принимали участие во многих сражениях. Кстати, я наверняка с вами сталкивался, вот только память меня подводит. Никак не вспомню, на чьей стороне вы были». Булгарин покраснел и опустил голову: Не вас ли прозвали русским грушей. Дело на простодушным тоном поинтересовался давыдов. Нет, а с какой стати? Во время сражения при ватерлоу Наполеон напрасно ждал генерала груши, который прибыл с большим опозданием. Это стало главной причиной поражения французов. Так вот, господин Булгарин. Поскольку вы столь любезно спросили о моих военных впечатлениях, поговорим также о ваших. Напряжение возросло до предела. Слышно было, как муха пролетит. В 1806 году вы выступали вместе с Наполеоном против нас, русских. В 1810 вы переметнулись и сражались вместе с поляками. В 1812... Вы снова повернулись против русских и присоединились к вашему Наполеону. В 1813 или 14 точно не припомню. Вас схватили прусаки и по счастливому стечению обстоятельств вас включили в обмен пленными. Сегодня вы наконец вернулись и живете в России. Браво! Вы настоящий вращающийся дервиш. Когда вы прекращаете вращаться, то направляетесь в ближайшую армию. Может, вы и наемник, но уж точно предатель». Униженный, но отнюдь не сдавшийся и не упавший духом булгарин упрямо продолжил. «Но как вы заработали эти замечательные и почетные награды?» Невозмутимый Давыдов, взявший себя в руки, со всей скромностью ответил. «О, это длинная история. Булгарин все больше и больше пьянел, чувствовалось, что он нарывается на ссору и ищет вопрос, который мог бы обескуражить Давыдова. Не стало ли это истинной игрой в правду испытанием на полную откровенность? Я постарался перевести разговор на какую-нибудь безобидную тему, но Булгарин упорствовал. «Каждая из ваших сверкающих медалей символизирует смерти, убийство, резню». «Это ужасно!» «Друг мой», — не без юмора ответил генерал, знаете, что когда кто-то убивает одного единственного человека, общество считает его убийцей. Но если он убивает сотню, его превозносят до небес. Это герой, каковым я и являюсь», — заключил Давыдов. Присутствующие развеселились. «Давыдову удалось перетянуть весельчаков на свою сторону. К тому же меня поздравляют и награждают». Тем не менее, Давыдов был очень взвинчен и не желал предоставлять Булгарину возможность укрепить свои позиции. Он собрался снова взять слово, но Булгарин оказался проворнее и заговорил первым. «Вы кичитесь тем, что вы прославленный убийца, но это же просто возмутительно!» «Нечто прямо противоположное декларации прав человека и гражданина». «Какое мне дело до прав человека и гражданина?» раздраженно отозвался Давыдов. «Вы знаете, что для меня важно?» «Нет», — сказал Булгарин. «Так вот, это права русского человека», — проговорил генерал, подчеркнув слово «русского». Вместе с гостями я с живейшим интересом следил за этой резкой перепалкой. По правде говоря, их стычка не вызывала у меня недовольства. Напротив, как говорила моя бабушка, я наслаждался и облизывался, как кот на сметану. Пытаясь разрядить обстановку, я наполнил стакан Давыдова и, приобняв его за шею, сказал «Вот тот, кого французы прозвали черным капитаном. Выпьем за его здоровье». Все бокалы поднялись, кроме одного. Я продолжил. За гениального генерала, изобретателя стратегии партизан, который подобно пчелам, жалят и исчезают, приводя врага в смятение. Преследуя отступающие наполеоновские войска, он ускорил их отход. Но что менее известным, заметил я. Наш генерал — замечательный поэт. Кстати, разве не он создал гусарскую поэзию? Я не поэт, я партизан, казак, скромно ответил Давыдов, цитатой собственного стиха. И в подтверждение своих слов он, не спуская глаз с булгарина, начал читать вызывающим тоном. Россия, бранная царица, воспомни древние права, померкни солнце Австерлица, пылай, великая Москва, настали времена другие. «Исчезни, краткий наш позор! Благослови Москву, Россия! Война погроб, наш договор!» Одной рукой обняв Давыдова, я в свою очередь прочел. «Наездник смирного пегаса носил я старого парнаса из моды вышедший мундир. Но и по этой службе трудной, и тут, о мой наездник чудный, Ты мой отец и командир. Вот мой достойный преемник, и это не я, это Пушкин в чистом виде, заявил генерал, и мы крепко обнялись. Все гости подняли бокалы и дружно прокричали. Ура, ура, да здравствует Александр Пушкин, да здравствует Денис Давыдов. Послушайте, что сочинил наш русский Байрон, продолжил Давыдов. «У него те же предпочтения, что и у меня. Бранные станицы, тревоги смелых казаков, курганы, тихие гробницы и шум и табунов». Я ему ответил, «Ты благородный потомок Чингисхана, царящий на поле брани. В тебе суровость, пыл, порыв и самоотверженность, страсть к победе и преданность». Полагая, что он еще не вполне поставил на место Булгарина, Давыдов прервал мою поэтическую декламацию, бросив своему оппоненту. «Я читал описания сражений, в которых вы не только не принимали участие, но при которых даже не присутствовали. Однако ваши комментарии замечательно точны. Булгарин, вы наш новый шатабриан». Получив этот язвительный комплимент, Булгарин осторожился, ожидая худшего. От чего же?» «Да так», — пожал плечами Давыдов. Булгарин так никогда и не понял этого намека на Шатабриана. На самом деле, Шатабриана обвиняли в том, что он описывал сказочно-экзотические пейзажи Амазонии, ни разу там не побывав. Он вдохновлялся только рассказами путешественников того времени. «Вынужден признать», — заговорил Давыдов, что шпагой вы владеете куда хуже, нежели пером. Вы спутали перо литератора с пером газетного писаки, рыщущего в поисках материала для сенсации. Статус писателя подразумевает и требует куда большего таланта, чем тот, которым довольствуется критик. Разве не говорят, что критик — это не состоявшийся или беспомощный писатель?» Услышав эти слова, очень бледный булгарин вскочил, намереваясь уйти, Но железная рука Давыдова опустилась на его плечо. Булгарин осел на стуле. «Это ведь игра в правду. Вы выслушаете меня до конца», — властно сказал Давыдов. «Булгарин, чтобы воевать, необходимо обладать как минимум двумя качествами — любовью к родине и чувством чести, а в вас нет ни того, ни другого». «Я воевал не из меркантильных соображений, а просто из любви к приключениям. Война была для меня тем местом, где можно наблюдать за крайним проявлением страстей». «Ну, конечно, понимаю», — сказал Давыдов. «Господин Фадзей Булгарин считает себя военным журналистом. Война для него такая же тема для статьи, как любая другая. А почему бы не модная форма в армии?» «Без сомнения, он отправляется сражаться в поисках источника вдохновения. Господин Болгарин — эстет войны. Он разглядывает ее издалека. Или же это просто способ борьбы со скукой? Генерал, вы заблуждаетесь на мой счет». Я вмешался, пытаясь сгладить размолвку. «Мой дорогой Болгарин, вы упустили из вида главное. Наш друг Давыдов — гедонист». Для него война праздник, праздник! Быть того не может, изумился булгарин. Именно так, отозвался Давыдов, на войне я испытываю жгучее ликование, поразительные чувства и ощущения. Как в любви, подхватил я. Любовь это тоже праздник и война. Присутствующие от души рассмеялись. Давыдов продолжил. «Для меня это возможность пылать, выплеснуть столь долго копившуюся энергию». «Странный способ тратить свою энергию», — насмешливо заметил Булгарин. «Проблема в том», — возразил Давыдов, — «что люди ее сохраняют, но не возвращают ни природе, ни Богу». «Что вы хотите сказать?» «Это очень просто. Со дня нашего рождения мы получаем драгоценный подарок». На протяжении всего нашего существования мы откладываем его в сторону. Мы его экономим. Я говорю, разумеется, о нашей духовной энергии». «Конечно», — добавил Давыдов, — «поле боя — это место страданий и трагедий. Но сталкиваясь со смертью, я узнаю, каковы мои собственные пределы. Я получаю уникальную возможность быть увенчанным славой героя дня». Чего был бы лишён, останься я простым человеком, который встаёт поутру, трудится днем, а вечером спокойно возвращается домой. Война — это искусство, причем не лишённой изысканности, осмелюсь сказать. Посмотрите на гений Наполеона во время аустерлицкого сражения между тремя императорами — Франции, Австрии и Россией. Это же истинный шедевр. «Конечно, загвоздка в том, что с каждой из сторон погибли десятки тысяч человек», — цинично признал Давыдов. «Друзья мои», — продолжил он, — «я знаю, что мои слова должны вас шокировать, но я говорю вам истинную правду. Кстати, я не первый и не последний, кто прославляет войну». Давыдов снова ухватил бутылку водки, жадно ее приобнял и продекламировал. Не дал славы более высокой прямову сыну Гектору Зевс. Прорвался сквозь Охейскую стену он первым. Голосом громким кричал он, чтоб всем было слышно троянцам. «Конники трои, за мною, вперед, прорывайтесь сквозь стену! Бурно горящим огнем корабли забросайте ахейцев!» Так он кричал, ободряя, ушами они услыхали, разом всею толпою к стене устремились и стали к выступам бруствера вверх подниматься, уставивши копья. Вот что писал Гомер в Илиаде двадцать семь веков назад. «Вы хоть представляете!» — проговорил Давыдов, выделяя каждый слог. 27 веков!» — повторил он. «Разве это не великолепно? Какая поэтичность! Кто в этом благородном собрании осмелится сказать, что так погибнуть за родину — не самая прекрасная участь человека на земле?» Обращаясь к булгарину, он снова заговорил. «Мой дрожайший булгарин!» Этот якобы дружеский переход от моего дорогого к дрожайшему должен был встревожить и насторожить булгарина». Давыдов произнес эти слова как ребенок, который наслаждается, пробуя и облизывая конфету. Я невольно вспомнил слова Вольтера о том, что иногда «мой друг» означало «мой раб», «мой дорогой друг», «ты безразличен для меня». Вольтер писал друзьям, что составляет словарь выражений короля Фридриха Великого. «А теперь представьте себе, что Давыдов продвигается еще дальше. Мой дрожайший друг. Если только в этот момент он не вспомнил выражение «шерами». Произносится как Шарами дорогой «дорогой друг» по-французски». Так умирающие от холода и голода французские солдаты обращались к русским крестьянам, умоляя дать им поесть во время отчаянного отступления 1812 года. «Сражение не есть просто борьба двух армий, которая заканчивается убитыми и ранеными. То, что я пытаюсь вам разъяснить, намного более деликатно, чем вы думаете. Война — это атмосфера». Это собрание мужчин, осознающих, что завтра их жены станут вдовами. Вечером у костра их объединяет мужественная дружба, безоговорочная преданность и любовь к своей стране. Им предстоит отдать свои жизни за абстрактную идею, которая превосходит и их понимание, и пределы рационального познания. Это называется отчизна. Друзья мои, «Существует принципиальная разница между Александром Пушкиным и мною. Вы слышали музыку стихов Александра? Она не навязывает себя. Она наводит на размышления. Она не описывает. Она символизирует. Она не давит. Она лишь слегка касается. Она воздушна. А вот моя Прометеева», — воскликнул Давыдов, вскакивая на стол и размахивая бутылкой водки. Пародируя философа дедром, я бы сказал, что война похожа на поэзию. Она требует чего-то огромного, варварского и дикого». Утвердившись в высоте над нами, Давыдов продолжал вещать как трибун, крепко держа в левой руке бутылку водки, с которой решительно не мог расстаться. Правой же рукой он поочередно указывал на присутствующих. Если вы сами войны не пережили, вам не понять, что она такое. Это окружающая вас среда, атмосфера. Хотите вы этого или нет, прославляете вы ее или ненавидите. Это декорация, вернее, это полотно, подобно знаменитой картине Гро с изображением битвы по Дейлау. Ее пейзаж трагичен и величествен, ее музыка захватывает, трубные фанфары». Парадоксальным образом она философична и духовна. Войной управляют с должной методичностью. Все не так, как в старое доброе время, когда дикие орды, состоящие из косматых оборванных варваров, рвали друг друга в куски. Какая вульгарность! Нет, сегодня я веду войну самым цивилизованным образом. Она разворачивается согласно четкому предписанию священному ритуалу. «Какая сцена! Какое возвышенное зрелище!» Давыдов залпом опрокинул в себя драгоценную жидкость и сказал, «Полюбуйтесь на эти сшитые золотом и серебром мундиры, гордо шествующие вперед с саблями наголо, забывая об опасности, которые через несколько минут будут сметены и превратятся в пушечное мясо». Тон генерала стал доверительным. Отдельная маленькая история. Наши мундиры произвели такое впечатление на Наполеона, что он позаимствовал их для собственных офицеров. В 1814 году они покорили красавиц-парижанок. Одна из молодых аристократок, мадам Де Куаньи, написала, увидев русских, марширующих по авеню Парижа. «Это до того похоже на празднество, и как жаль, что это завоевание». Эти столь скромные мундиры состоят из ослепительно-красных кителей и белых панталон. Фуражки с серебряными галунами увенчаны весьма привлекательным белым плюмажем. Такая форма представляет собой великолепные, якобы невидимые живые мишени во время войны. О боже, как же красива война!» Давыдов допил из сосуда и продолжил. «Полюбуйтесь на ряды пехотинцев, выстроившихся как на парад». Настоящий балет. Их ряды падают, убитые друг за другом, словно валятся простые оловянные солдатики. Разве это не чудесно? Господи, как это прекрасно! Булгарин! Если бы вы были там и увидели все своими глазами, эти скрещивающиеся сверкающие шпаги, высекающие искры, Эти штыки, которые вонзаются, вгрызаются и с легкостью проникают в нежную и теплую плоть врага. Сабли, которые сносят головы и отсекают конечности. Грохочущие пушки, посылающие и изрыгающие смерть. Когда солдаты начищают ружья. Когда неотступный барабан отбивает похоронный марш. Когда брецание ружей отвечает жестоким мстительным звуком на яростные крики молодых солдат, которыми те придают себе мужество, когда трубы призывают будущих героев к жертве, когда поле битвы содрогается от криков «Ура!» наводящих ужас на врага. Это симфония, в которой каждое оружие играет свою партию, когда солдаты душат друг друга, выпускают кишки, перерезают горло в грохоте битвы, когда ржание падающих лошадей смешивается с хрипами, прощаниями или молитвами умирающих, когда алая кровь хлещет струей из разверстых ран, когда раненые плачут, рыдают и стонут, пытаясь скрыть свой ужас и страх, терзающий их внутренности. Тогда можно почувствовать запах агонии, смрад распадающихся тел, зловонные испарения непонятного происхождения, едкую затхлость пороха, тяжелый дух человеческого пота, смешавшегося с потом лошадиным, и, наконец, сладковатый аромат смерти. Болгарин, онемев от изумления, не осмеливался шевельнуться, растерянные гости остолбенели. «Это пьянит, Булгарин!» — воскликнул Давыдов. «Как мне не хватало вашего присутствия в эти великие моменты!» Давыдову захотелось нанести последний, завершающий удар. Он перевел дыхание, влил в себя половину другой бутылки водки, которая по неосторожности оказалась рядом на столе. Встал перед Булгариным и сказал... Это рукопашная бесстрашных и бесшабашных бойцов, которые в последнем порыве, в высшем вызове молодости, крутят над головами шапками под ритм военных труп. Конечно, наши солдаты не упускают случая урвать свой кусок, но и вражеские поступают точно так же. Знаю, знаю, это не извиняет. В этом отношении я даю очень строгие приказы. Грабежи и мародерство запрещены. Виновных наказывают очень сурово. Увы, мой дорогой Булгарин, не бывает ни чистых войн, ни справедливых. Все перемешивается, сливается и проникает друг в друга. Вот та апокалиптическая и дантовская картина, которую я хотел хотя отчасти дать вам увидеть. И вас это никоим образом не беспокоит? Деланно удивился Булгарин. Давыдов и глажем не моргнул. Он даже головы не повернул в ту сторону, откуда раздался вопрос. «Абсолютно нет. Я был и остаюсь невозмутимым при любых обстоятельствах. Слова «жалость» или «милосердие» стали мне незнакомы. Я не строю никаких иллюзий относительно человечности. Я прекрасно знаю, что замечательный, славный человек, отец многочисленного семейства или же романтический юноша могут обратиться в гнусных и жутких убийц или в чудовищных палачей. Я стал совершенно бесчувственным. Возможно, вы меня сочтете монстром. Что ж, не стану спорить. Я исполняю свой долг, свою миссию. Смерть — мое ремесло. Раз уж эта игра в правду, признаюсь, что иногда я задаю себе странные вопросы. Почему люди сражаются? «Они, конечно же, сами этого не знают. Это мы, офицеры, им предлагаем ответ, вбиваем в головы мантры, которые они послушно повторяют. А я? Воюю ли я за свои идеалы или по капризу жаждущего славы и противостояния монарха, который кичится победами и подвигами своих генералов? Каюсь, я даже разделял вольнолюбивые идеи декабристов», осмелился сказать Давыдов. «Я долгое время верил, что война придает смысл моей жизни. Теперь я в этом сомневаюсь, несмотря на всю мою любовь к России. В таком случае это не я, а вы, стэт, войны!» Давыдов тоже изрядно пьяный ответил. «Я мясник, слышите? Я мясник!» – заорал Давыдов. «В этом разница между мной и моим другом Александром!» Он художник, Дэнди Смерти. Какой восторг, когда он смакует вишни, выплевывая косточки, в то время как этот славный Зубов, исходя потом от страха, нервный и неловкий, селится зарядить свой пистолет и пытается в него прицелиться. Давыдов по непонятной причине занервничал и продолжил поносить Булгарина. «Господин Фаддей Венедиктович Булгарин!» — сказал Давыдов, с лукавым удовольствием растягивая и выделяя каждый слог его отчества. Он походил на быка, который примеривается, роет и бьет копытом пыльную землю, прежде чем броситься на Матадора. «Если я убиваю, если я уничтожаю врага, — вызывающе продолжил Давыдов, — то тем самым я защищаю нашу родину, Россию, Святую Русь». Он сбешенно продолжил. «Это чтобы спасти вас, спасти вас, понимаете, булгарин!» Нараспев проговорил он. «Чтобы в одно прекрасное утро вы не проснулись персом французом или турком. Доступно ли это вашему убогому уму интеллигента, который желает устроить революцию в своем литературном кафе в пять часов пополудни?» Да, господин Булгарин, сегодняшняя война — это не война в кружевах. Война в кружевах. С легкой руки Вольтера изящное выражение «война в кружевах» стало применимо к многочисленным войнам 17-18 веков. Я вмешался, обращаясь к обоим спорщикам. Обе ваши позиции странны, поскольку вы даже не упомянули феноменальный парадокс войны. «Каком?» — хором спросили Давыдов и Булгарин. «Так вот, самое любопытное, что войну ведут, чтобы жить в мире. Разве римляне не говорили «севис пацем парабелом «Если хочешь мира, готовься к войне» — латынь. «Какая любопытная странность. Если война ставит себе целью достижения мира...» то почему бы не установить этот мир прямо сейчас? «Видите ли», — продолжил Давыдов, «я пытаюсь вам объяснить, но очевидно в тунем, что война, которую мы ведем, — это нечто иное, отлично от той школярской и детской картинки, какой вы ее себе представляете. Она в меньшей степени грабеж и бандитизм, чем столкновение двух философий» двух концепций жизни и мира. Каждый считает себя правым. Каждый призывает своих богов, моля поддержки. Булгарин, забудьте свои шаблоны вроде «война – это плохо», «бывают войны справедливые и несправедливые», «мы ведем войну за независимость, свободу, религию». Все это всего лишь, извините, лабуда, как говорили в 17 веке. «А что такое война? Я вам сейчас скажу», заявил Давыдов, заглотив еще один стакан водки. Все гости были захвачены этой проспертованной речью Давыдова, они тянули шею, чтобы не пропустить ни слова. «Она надобна исключительно для того, чтобы создать единство, сплотить народ вокруг царя. Когда наша армия сражается...» Она знает, что защищает ценности, символом которых является царь. А потому мы все, независимо от своих корней, от этнической принадлежности, от общественного положения, от религии, идем сражаться плечом к плечу, объединенные одним идеалом. Возможно, мы умрем, но, по крайней мере, саркастично добавил Давыдов, мы умрем на равных основаниях. А это и есть равенство. Вот наследие французской революции. Война совсем не то, что вы думаете. То есть не слепой разгул фанатизма. Война-армия — это концепции и структуры, которые способствуют полной интеграции людей. Мало-помалу от поколения к поколению все растворяется в этом человеческом горниле, постепенно превращаясь в единое тесто где более не существует географических, культурных или исторических шероховатостей. И это я называю нацией, русской родиной. Наша война благородна, она подчиняется правилам. Я даже осмелюсь сказать, что она этична и духовна. Без сомнения, я вас шокирую, заявляя, что наша война этична. Но это правда». Понятие прощения, милосердия, великодушия и даже сочувствия всегда присуще любым нашим действиям. Вспомните нашего благородного и милостивого царя Николая I, который приговорил к смерти всего пятерых заговорщиков и сослал на каторгу всего 126 декабристов. Болгарин отчаянно покраснел, он буквально кипел, Казалось, его вот-вот хватит апоплексический удар. Он не осмеливался прервать генерала, который, подобно актеру на сцене, декламировал свой монолог. Давыдов продолжил. «По примеру античных греков, мы все гоплиты». Гоплит. В Древней Греции тяжело вооруженный воин. Присутствующие удивленно слушали. Никто не знал этого ученого слова, все ожидали пояснений. «Вам, конечно, неизвестно, кто такой гоплит», откашливая, сказал Давыдов, довольный произведенным эффектом. «А значит, вы все биотийцы, то есть профаны», добавил он, смеясь в собственной шутке. Имеется в виду игра слов на французском. «Биосем», Биотиц, то есть «житель биотии», одного из районов Греции, и биосе Профан, Невежа. «Так вот, в Греции в давние времена все были гоплитами, то есть воинами-гражданами. Таковыми являемся и мы, одновременно и носителями силы народа и защитниками Родины. Вы хотите быть по-настоящему русским, булгарин? Тогда вы должны сражаться за русскую Родину». «Вы должны принять все, что есть в России, ее героев, ее трусов и ее предателей, ее прошлую историю, одним словом, ее цивилизацию. В таком случае вы должны сказать...» — улыбнулся Давыдов. «Мои предки — русы, мой первый князь — Рюрик. в Сущности ваша Польша больше не существует», — холодно заключил Давыдов. Что вам сделала моя бедная Польша? Где ей место в ваших прекрасных речах? Грубо прервал его булгарин. Я, в свою очередь, выпил залпом большой стакан пунша и, порядком охмелев, присоединился к травле булгарина, заявив: Я могу вам сказать, что нам сделала ваша отпетая Польша. Прежде всего, я осуждаю царя Александра. Да-да! отчеканил я. «Я осуждаю царя Александра, ответственного за восстановление Польши». «Восстановление Польши будет падением России», — писал Карамзин. «И далее. Униженная Швеция и уничтоженная Польша — вот великие права Екатерины на благодарность русского народа». Я добавил... Наши исконные враги будут окончательно истреблены. Деленде есть Варсовиа Варшава должна быть разрушена. Латынь. Перефразировка слов Катона Карфаген должен быть разрушен. Но это же чудовищно. То, что вы говорите. Как вы можете произносить столь ужасные слова? Хорошо, я расскажу вам одну историю дабы доказать, что мы, русский народ, добры, незлобивы и великодушны. Когда поляки подумали, что их убьют, они бросились к ногам фельдмаршала Кутузова, моля о жалости. Тот благородно ответил. «Встаньте, помните, что вы русские. Разве это не восхитительно? В конечном счете, это спор славян между собою». Голос из глубины комнаты воскликнул. «Это верно, Саша. Для нас польское восстание – дело семейное. И нечего европейцам в него вмешиваться. Это славянская история. Будем стирать наше грязное белье сами». Друзья попытались успокоить меня и вразумить, но напрасно. Они быстро поняли, что мне понравилась эта роль стихотворца, воинственного и вызывающего, «Один против всех». С усмешкой на губах я продолжил в состоянии опьянения не меньшего, чем у моего друга Давыдова, я хотел соперничать с ним и в охмелю начал читать. «Что восхитительней, живей, войны, сражений и пожаров, кровавых и пустых полей, бивака, рыцарских ударов!» Жуковский постарался унять меня, но я не желал никого слушать. Опасаясь, что булгарин вмешается, я сел на своего любимого конька, заговорив об извечной ненависти между поляками и русскими. Это правда, генерал Давыдов прав. Польша не существует, это миф, плод воображения. Мы были спокойным и мирным народом. Однако, начиная с 17 века, вы вместе с вашим союзником Литвой беспрестанно подстрекали нас и не давали покоя. И вот результат два века спустя. Сказано последнее слово в споре. «Булгарин», — бросил я. «Не стоит дразнить русского медведя. Он, конечно, в спячке, но умеет в нужный момент нанести удар когтями. Вы славянин? Не знаю», — робко пробормотал Булгарин. Профессор софистики Давыдов измыслил забавное рассуждение. «Что ж, я докажу тебе, мой дрожайший друг Булгарин, что ты русский!» Все присутствующие затаили дыхание, и первым сам Булгарин. «Русские славянин, поляки славянин. «Значит, поляки русские!» Давыдов откровенно смухлевал, ибо нарушно подменил знак равенства в силогизме. Но ему нравилось дразнить Булгарина. Итак, вы принадлежите к Русской империи и являетесь русским. ЧТД, что и требовалось доказать», — весело воскликнул я. Я хотел чокнуться с Булгариным, но он отказался. Слегка пошатываясь, я направился к нему. Булгарин боязливо отодвинулся вместе со стулом. «Не бойся, господин Фадей Булгарин, я и волоска не трону на твоей прекрасной головушке». Кстати, волосков там осталось не так уж много, добавил я, вызвав смех гостей. Господин Булгарин, раз уж мы заговорили о Древней Греции, продолжил я несколько косноязычно, я не желал бы ни обидеть вас, ни прослыть педантом или ментором, но должен напомнить вам, что многочисленные греческие авторы, например, Гомер в Илиаде, Исхил в Персах, Еврипид в Гераклидах и, наконец, Софокл в Антигоне, Прославляют войну, отводя ей главное место в своих рассуждениях. А это означает, что она составляет становой хребет их цивилизации. Вам так не кажется? Как актер, подающий реплику в сторону, Я, Месса Вочи, обратился к гостям. В полголоса, Итальянский Я расскажу вам одну историю, которая вас позабавит. В Спарте жил когда-то знаменитый поэт по имени Тиртей, ныне почти позабытый. Он обучал детей с малых лет военным песням, дабы они вошли во вкус. а Вы себе представляете, чем война была для греков. Она не только считалась первейшей доблестью, но и единственным способом защиты от многочисленных врагов, которые относились к ним со злобой и завистью. Шутки в сторону, я действительно думаю, что эти поэты выявили красоту трагедии. В нашей войне, булгарин, нет ни добра, ни зла. Идеалы наших врагов, безусловно, достойны не меньшего уважения, чем наши собственные. Война людей — это война богов. Зевс, Гефест, Афина, Арес тоже желают в ней участвовать. Но в конечном счете вакхические силы торжествуют над Аполлоновскими. Война — это война. Это просто одна судьба, которая берет вверх над другой. Греция победила Рим, Рим победил Грецию и так далее до скончания времен. После этих моих слов, которые казались ему историческими, Давыдов безуспешно попытался добраться до последнего стакана водки. Алкоголь подействовал. Словоохотливый Давыдов, истинный трибун, по-прежнему возвышаясь на столе, казался себе Камилем Димуленом в садах поля Рояля. Голоса смолкали, раздавалось лишь чуть слышное перешептывание, никаких хрустальных звуков. Его стихи то баюкали нас, то убежденные и воспламененные его революционным глаголом, мы готовы были вскочить, схватить оружие и присоединиться к нему и его удалым солдатам. Давыдов погрузился в мягкое опьянение и забылся в объятиях морфея.